Глава 7. Логово. В своем новом логове я провозился до позднего вечера. Разбирал коробки, устанавливал оборудование, подключал к сети, изучал, как работает. Упахался, конечно, едва едва управился. Не представляю, как здесь мог бы справиться один человек. Я-то какой никакой бесс. Да и то, чуть пару раз не убился, когда тяжести перетаскивал. Помещение, которое мне выделили, делилось на три комнаты: одна основная и две хозяйственных. В первой из хозяйственных находилась подсобка для личных нужд. Вещи скинуть, прилечь, если кровать поставлю, поесть. Тут имелся столик и пара стульев. Во второй комнате находился умывальник и зеркало. Хорошо, что есть доступ к воде. Вообще помещение, откровенно говоря, выглядело убого. Видно, что старое. Раньше здесь кто-то работал, но было это давно. Подумав, щёл, что это и к лучшему. Если где-то всплывет, что я здесь тружусь, то гораздо проще будет объяснить дешевое помещение, нежели дорогое. Так скажу, что оплачиваю из собственного кармана. Что думаю, наладить производство ювелирных изделий или создать бизнес какой-нибудь, или изобретаю что-то. Надо продумать легенду тщательно, но время пока есть. Надеюсь, в ближайшее время никто не узнает, куда я отлучаюсь. Из важного. В здании имелась мощная вытяжка. В большинстве случаев она не нужна, но в некоторых опытах очень даже Что касается основного пространства, это просто большая комната, где и будут вестись все работы. Идеальное место для алхимической деятельности состоит из нескольких зон. Первая работа по металлу. В эту зону входит несколько преобразовательных кругов печатей – трансформировать, очистить, укрепить. Плюс инструменты: тиски, всевозможные зубила, сверла, ножовки. Короче, все то, что нужно для обработки металла. Вторая зона набор химика-энтузиаста или место для работы с жидкостями. Металл тот же стравить или пропитать деревянный брусок. Так то в алхимии имелось целое направление, связанное с трансформацией жидкостей, создать горючую жидкость или целебное зелье из этой области как раз. Но я не специалист. Моя специальность это циклы. А если быть точным, то изменение реальности в отдельно взятой точке пространства, металл, печати, артефакты и остальное это мои инструменты для изменения реальности. Третья зона источник, который пересекается или скорее входит в алхимию фортификации. Если в общих чертах, то каждый алхимик, если обзаводится логовом, ну или рабочим местом, то первым делом сводит потоки энергии мира и выстраивает защитный периметр. Как-то раз я вышел против тёмного алхимика. Так его территория простиралась на километры вокруг места, где он жил. Тогда пришлось повозиться, чтобы выманить его. Пробраться внутрь, тем более незамеченным, нечего было и пытаться. Да, весёлые были деньки. Четвёртая зона, склад. С ним понятно. Надо же где-то хранить то, что есть, и то, что я сделаю. Руки чесались что-нибудь сделать прямо сейчас, но я не стал Сначала надо разобраться с безопасностью, что ставит передо мной сложный вопрос: как определить, наблюдает за мной сейчас кто-то или нет? Если подумать, то варианта может быть два: первый через технические устройства, второй через открытый проход. Окон здесь нет, а значит, вариант прямого наблюдения исключаем. Я достал устройство, которое специально подготовил для определения открытых проходов. Ничего, пусто. Да и глупо весь день проход держать. Лучше открывать изредка, но это риск, что я увижу. Но увижу и что, будет ли князь лесть мои дела? Глупо ожидать, что нет. Знать бы, насколько нагло и явно он это делать будет. Столько вопросов, что одним почёсыванием головы не отделаешься. Так ничего сходу не придумав, отправился домой. Надо бы набросать схемы, которые будут отслеживать электричество. Насколько я понял, в этом мире вся техника работает на нем. А значит, если найду все проявления, то смогу засечь следящую технику. Еще надо сделать защиту, которая будет отмечать, сколько раз заходили в мое отсутствие, Причем незаметно отмечать, чтобы только я понял, что кто-то был. Так, проверю отношение князя, насколько он будет лезть ко мне. Домой я пришёл на 10 минут раньше, чем сосед. Успел скинуть грязную одежду, доумыться. Да Работа в мастерской красоты мне не добавила. Я это к чему? Матвей вернулся не один. Суббота же, то, что пришёл с девушкой, меня не удивило. А вот то с кем я её видел в институте. О, привет, воскликнула она и хихикнула. Привет, поздоровался и сосед. Ты как? Я в порядке. Устал, так что если вопросов нет, то к себе пойду. Помахал я им рукой и скрылся. Если память не подводит, девушку звали Дарья Соболева. Мы с ней на одном курсе учимся, но до этого не пересекались почти. Один раз общий доклад готовили. Задерживаться я не стал, потому что, во-первых, выглядел не очень, а во-вторых, Матвей привел к нам аристократку, и судя по блеску в глазах и приподнятому настроению, он смог ее очаровать. Так зачем мешать ему? Лучше тихо порадуюсь. Да и своими делами заняться надо. В голове так и вертятся идеи, как оборудовать мастерскую. В кабинете князя собрались трое, не считая самого Анастаса. Рассказывай, сказал мужчина Родиону. Наш парень обеспечен всем необходимым. В выходные приступил к работе. Удалось что-то заметить? поинтересовался Игнат, который сидел здесь же. Удалось. бросил на него взгляд Родион. Парень безусловно талантливый. Это шутка? Недоуменно посмотрел Игнат на остальных. Князь прищурился, изучая Родиона. Про его талантливость мы в курсе. Что именно ты хочешь сказать? Оборудование он всё сам установил, пользоваться им тоже умеет. Значит, это не прикрытие. В субботу он обустраивался, в воскресенье приступил к работе. Он умеет ковать, работать по металлу, ещё картины пишет. Картины? хмыкнула Ольга, сидевшая в дальнем углу. Надо попросить у него портрет. Думаю, он не откажет, сказал с непонятной интонацией Родион. «От тема не уходи, поёрзал Игнат. Про картины мы и так в курсе, недовольно заметил старик. За что заслужил внимательные взгляды уже в свою сторону? Филинов был самым старшим из собравшихся. Образ мудрого старика трещал по швам, когда он проявлял нетерпение. «Из странного, он зачем-то пометил всю территорию непонятными символами. Что за символы? Родион, который принёс с собой папку, достал фотографии. Собравшиеся осмотрели снимки, но понятнее не стало. Где-то были геометрические узоры, где-то хаотичные линии. Кто-то понимает, что это значит? спросил Игнат. Ответом ему была тишина. Больше нечего сказать, закончил Родион. Безопасность обеспечил? уточнил князь. В случае парня лучшая безопасность, анонимность. Но надёжного человека я там поставил. На всякий случай. Что по его контактам? Проверяем. В институте он особо ни с кем не сошелся, что закономерно для парневого положения. Больше всех общается с соседом. Того тоже проверяем, но он особых подозрений не вызывает. Гораздо интереснее люди, которые его приютили. Гвоздевы. Недавно всплыла странность, связанная с ними. Ольга Гвоздева раньше считалась слабой одаренной. Недавно всплыло, что она выросла в силе. Ею заинтересовался местный аристократ, некто Барсуков выросла в силе, прищурился князь. Пока не могу утверждать это с гарантией, но то, что она не слабая, одарённая, уже проверенный факт. Всё интереснее, интереснее, пробормотала Ольга. Что известно о Бурсукове? уточнил Филинов. Стар, есть маленький внук, остальные родичи погибли. Предположу, что Кольги он ездит, чтобы здоровье поправить. Он на них давит? подобрался Игнат. Выясню, пообещал Родион, что с семьёй вернулся к теме князь. Каникулы он провёл у них. После этого сразу раскрылся и предложил устройство. В лесу неподалёку от дома обнаружена мастерская. Там примитивная кузня стоит. Видно, что работали. Символы тоже присутствуют. Родион достал новую пачку фотографий. Самое интересное, продолжил он, когда снимки рассмотрели, в том лесу нашли припрятанный камень, метеоритное железо. Удивился князь. Оно самое. Но откуда? Этого я не знаю. Возможно, оно как-то связано с разработками парня. Железо он припрятал в лесу. Если бы не блокировка проходов, то и не узнали бы, по камню видно, что его резали. Гвозди вы в курсе? Неизвестно. Слежку за ними установил. Пока первое впечатление это обычная семья, которая сбежала и хочет жить в тишине. Единственная странность это возросшая сила Ольги. Может, парнишка умеет и еёдарённость усиливать? Усмехнулся Игнат. Князь усмешку не оценил. У парня имелись непонятные таланты, и кто знает, как далеко они простирались. Присматривай за ним. Родион поклонился. Игнат создал для него проход, и мужчина удалился. Теперь ты, повернулся Настас к старику, что узнал? Что и заявлено. Устройство работает, если проход открыт, оно его схлопывает. За отведенное время адаптироваться не получилось. Словно в глухую стену натыкаюсь. Что ты не делай. Если честно, меня эта штука пугает. Проверил и на других ходах. Эффект один и тот же теряют возможность перемещаться. Значит, работает. Задумчиво кивнул князь. По всей видимости, да. Мне бы очень хотелось узнать, как он эту штуку сделал. Может и узнаем когда-нибудь. Ты по-прежнему не хочешь надавить на мальчишку? нахмурился Игнат. Нет, зачем давить на курицу, несущую золотые яйца? Тоже верно. Но игры в добряка, ты же, знаешь, не всегда к хорошему приводят. Давление тоже не всегда приводит к хорошему. Старик недовольно фыркнул князь. Они пободались взглядами немного, а потом игнат тоже встал. Пойду я делами займусь. Когда старик вышел, Ольга поднялась и пересела. Теперь моя очередь. Да, что с роднёй Соколова? Ничего, я поболтала со старушкой, она хочет забрать парня к себе, но не думаю, что Соколов согласится. Уверена? Он не дурак, понимает, что заключив договор с тобой, обратного пути нет. Надо бы убедиться. Я присмотрю за парнем. Хорошо. Теперь к главному. Твой прогноз. Парень может сделать сотню устройств за месяц. Значит, может и больше, может столько, сколько потребуется. Ты правильно сделал, что договорился с ним на это. Так мы получили реальное представление о его возможностях. Это я и так знаю. Меня другое интересует. А что тут скажешь? Ты сам понимаешь, эта технология способна перевернуть мир, подвинуть аристократов. Выброси ее на рынок, разберут по любой цене. Но этого делать нельзя. Как и применять ту сотню, которую ты получишь? Блокирование слишком многих зон вызовет вопросы. Анастас кивнул. Он и сам обдумал перспективы применения. Блокиратор штука заманчивая. Можно перекрыть все важные стратегические объекты, можно обезопасить верных людей, да и себя тоже. Но если разом появится сотни заблокированных мест, это и правда вызовет ненужные вопросы. Не сразу, но рано или поздно обязательно. А там и до Соколова доберутся. Значит, будем аккуратными, ответила Настас. «Придется», – вздохнула Ольга. В воскресенье утром случилось чудо. Матвей, как обычно, не отправил девушку на такси домой, а позволил ей остаться. Причем, судя по всему, они собирались так весь день вместе провести. Я же, немного с ними пообщавшись, свалил обратно в мастерскую, где обнаружил, что ко мне заходили. Ожидаемо, но неприятно. Слежка ставила передо мной вопрос: а как быть, собственно-то? Работать надо, но испалиться не хочется. Совсем уж скрыть следы я не могу, а значит, остается только одно запутать следы настолько, чтобы было совершенно непонятно, что стоит за моими действиями. В мастерской провозился до позднего вечера, особо про этот день нечего сказать. Я продолжил готовить место работы, попутно проверив каждый уголок на предмет следящих устройств. Ничего не обнаружил, что чуть успокоило, но не совсем. По ходу, моя жизнь теперь будет вот такой: балансирование на грани между моим стремлением скрыться и чужим стремлением узнать секреты. Что же, сам выбрал этот путь. В понедельник я занялся легализацией, а точнее, подготовкой алиби. Вариантов, кому обратиться за советом, не так уж и много. Матвей в этом вопросе не подойдет. Я бы знал, разбирайся он в теме. Да и приезжий он, так что не вариант. Поэтому целью выбрал Настю Софа. Перехватил ее на перемене. Привет, подошел я. Есть минутка? «Смотря для чего? окинула она меня взглядом. Вопрос хочу задать. Так задавай. Ты не знаешь, кому в городе можно обратиться за обучением живописи? Настя пару раз хлопнула глазами, осмысливая сказанное. Я уж думала, на свидание позовёшь. А ты вон как повернул. Покачала она головой, а я задумался, что это сейчас было? Шутка? Провокация? Дружеская подколка? Как сложно с этими девушками. Тебе что именно нужно? собралась она. Я неплохо умею рисовать, но хочу взять пару уроков. Насколько неплохо? Достаточно, улыбнулся я. Достаточно для чего? Не оценила она мой ответ. Я знаю хорошую школу живописи. Может, у нас в стране и беда с технологиями, зато с искусством очень даже неплохо. Но то место, про которое я говорю, оно не для всех, только для талантов. Боюсь, поступать в школу у меня времени не хватит. Мне бы именно пару уроков, может, пару десятков, раз в неделю. Так а преподавателя ты где собрался искать? В школе и найдешь». Но я не уверена, что тебя туда стоит посылать. Я не шучу, когда говорю, что там высокий уровень. Прости, но на бездарность там ни за какие деньги время тратить не будут. А что это за место? Как найти? Погоди, замотала она головой. Ты можешь показать свои рисунки? Ну, могу тебя нарисовать. Да, это интересно. Давай тогда так. С тебя портрет, а с осмяняй, если он приемлемого качества, адрес и рекомендация. Ах, вот в чем дело. Рекомендации. Еще один аспект в аристократов. Если куда-то приходит никому неизвестный человек, то это одна ситуация. Если кто-то приходит по рекомендации, то отношение будет зависеть от того, чья это рекомендация. Человек рекомендуя кого-то, как бы делится своей репутацией. Поэтому Насти хотела проверить меня, чтобы не опростоволоситься. Я бы мог просто спросить адрес, но тогда не смогу сказать, что пришел от Насти Софа. Не знаю, насколько мне это пригодится, но если место и правда хорошее, то жизнь немного упростит. Да и не сложно мне портрет нарисовать. Набросок я принес на следующий день. Рисовал по памяти, что для меня проще простого. Когда передал лист Насте, то следил за ее лицом. Девушка спокойно осмотрела и, «Примитивно, конечно. а еще ты ужасно работаешь с тенью. Что это за штрихи? Ты что линейкой их чертил? Нет, я узнаю себя. Здесь все в порядке. Но тебе еще учиться и учиться. Эм, <соскоп> растерялся я. Ой, прости, смутилась она. Не хотела тебя задеть. Рисунок неплохой, но до уровня поступления ему далеко. Впрочем, уроки ты взять можешь. Держи. Она достала тетрадку, выдрала листок и быстро начеркала там адрес. Обратись к Игорю Сахарову, скажи, что от меня. Уроки у него дорогие, но оно того стоит. Спасибо. К Сахарову я попал в тот же вечер. Приехал вечером, обратился к на проходной, а она меня уже направила куда надо. Повезло, что мужчина на месте оказался, занимался с группой в зале, но ну и мне пару минут выделить смог. Именно с Стесовым не то, чтобы открыло все двери разом, но меня хотя бы выслушали, а там и договориться смогли. Теперь я буду по четвергам вечером приходить на пару часов сюда. Оплата 6.000 за занятие, еще дороже, чем у мастера этикета. Тем не менее, первое занятие я ждал с нетерпением. Ничего особенного на нем не случилось. Сахаров расспросил меня, чего хочу и что умею. Пришли к выводу, что форму я передавать умею, но живопись это несколько другое. Ну как? Пришли к выводу. Он ничуть не стесняясь раскритиковал меня от и до. Дальше начался вводный урок. Мне рассказали про отличия акварели, пастели, масла и прочего. Пока общались, у меня окончательно оформилось понимание, что я хочу получить от этих уроков. Тут ведь какое дело? Алхимия это всегда точность, но это не значит, что в точности не может быть импровизации. Да и не только в этом дело. Алхимия из моего мира имеет долгую историю. Начиналась она еще до того, как люди загубили планету. В те времена, когда отдельно взятый человек, алхимик в том числе, мог жить полноценной жизнью. Я знаю это из рассказов родней и тех трактатов, которые прочитал в немалом количестве. Так вот, алхимики в разные времена ставили перед собой разные задачи: обретение физического бессмертия, обретение личного материального богатства. Это примеры так называемых низких целей и смыслов. Есть мнение, что трансформацию материи придумал человек, желающий превращать обычный металл в драгоценный, что утратило актуальность, когда это знание распространилось. Для устойчивой трансформации надо столько сил приложить, и так легко это разрушить, причем легко и для обычного человека, что нет смысла заморачиваться. Но не суть. Были и другие цели, более возвышенные, такие как развитие разума, личности и духа, что пересекается с философской концепцией созидания и разрушения, того пути, по которому идет алхимик. Если в общих чертах, то гармоничность личности строится на продуктивной деятельности в рамках основных направлений или составляющих жизни. Это наличие дела в жизни, полезного миру и интересного самому человеку. Это наличие смысла в этом деле, да и в жизни целом. Это семья, род и родичи, как главная опора, ответственность за близких это то, что помогает собраться в трудную минуту, придает жизни смысл. Это обучение Без новых навыков и постоянного самосовершенствования не получится ничего добиться. Это дружба и социальные связи. Но дружба не как пойти тусить в клуб, а как обмен идеями и взаимопомощь. Здоровье и тело для алхимика это сверхважно само собой. Ну и на закуску творчество и отдых. Я не шучу. В древних трактатах описывалась важность искусства и творчества. Когда ты занимаешься чем-то не прагматизма ради, а для души, соприкасаясь с высокими материями. К сожалению, я на собственной шкуре знал, что это такое, когда в жизни нет большей части перечисленных аспектов. Я потерял родню и остался один. Дружить тоже ни с кем не осталось. Учиться, когда остаешься один, это теряет большую часть смысла. Искусство в мире, который разрушается, Даже не смешно. Здоровье и тело, да мне не каждый день удавалось поесть в последние годы. Какое там здоровье? Сейчас и не скажу, как выжил тогда. из упрямства единственное, что мною двигало это цель. Цель выбраться из умирающего мира, то есть для выживания достаточно, когда работает хотя бы один аспект. Но для полноценной жизни этого маловато. А я хотел жить именно полноценно. То, что график загруженный не умоляло этого желания, а наоборот, усиливало его, находясь в постоянном напряжении, как от учебы, так и от дел с князем, да и от других конфликтов. Рано или поздно я подойду к тому моменту, когда перегорю. Ладно, пусть он будет не скоро этот момент. все же я очень хорошо закален, но зачем усугублять? Зачем создавать дополнительные сложности, если можно их избежать? Послушав Сахарова, в живописи я увидел ту отдушину, которая поможет мне переключаться. Как говорится, лучший отдых это смена деятельности. Преподаватель мне объяснил, что есть академическая живопись и на то, чтобы освоить ее, у меня уйдут многие годы. Это не то, к чему лежало сердце. Также он объяснил, что есть живопись и другая, спонтанная, дерзкая, сознательно плюющая на рамки. Проще говоря, твори, что хочешь. И как этому научиться? Как, как? Бери, твори, главное не бояться. Давай покажу. Он показал, сначала рассказал, что такое холст, где его достать, какие и для чего лучше подходят, как грунтовать. Показал, какие есть кисти, в чем их особенности, научил пользоваться мастихином. Смелее, не жалей краску. Рисовал я маслом. Акварели, прочее для моих целей не подходили. Масло же, оно мне показалось более живым, способным на дерзость. Твоя задача простая: Выплескивай на холст все, что захочешь. Ты либо рисуешь академически правильно, либо смело. Не хочешь учиться первому, учись второму. В общем, ушёл я довольный и вдохновленный. Определенно, живопись имела все шансы стать отрадой в моей жизни.